Позвольте говорить другим людям. Кофеварка булькает и шипит, издает адские звуки. Я готовлю полуденную чашку обжаренного кофе по-французски. Только что работала со своим преподавателем, и она рассказала мне историю из аудиокниги. Повествование велось от лица собаки, и когда ей задали вопрос, а что, если бы она внезапно стала человеком, собака ответила. Я начала бы слушать. Люди не слушают. Это правда. Лили замечает посетителей раньше меня. Когда кто-то отворяет калитку, Лили рысью бежит к раздвижным дверям из стеклянных панелей и выглядывает наружу. Если ей нравится гость, она повизгивает. Лили с особой нежностью относится к двум моим помощникам. Хуаните, моей экономки, у которой есть три собственные собаки, и Кэнтони, квалифицированному рабочему, который обожает своего 14-летнего Питбуля. Когда я открываю им дверь, Лили радостно подпрыгивает. Вместо того, чтобы бежать обратно, она пристраивается сбоку и сопровождает их внутрь. «Привет, девочка, ты меня любишь? Или, возможно, моих собачек?» — восклицает Хуанита. «Привет, детка, люблю тебя!» — монотонно бормочит Энтони. «Это правда». Лили встает на задние лапы, а передние ставит ему на бедра и подвывает с энтузиазмом. Она становится такой радостно взволнованной, только когда я предлагаю ей кусочек лосося Гравлакс. «Лили, лосось, вкусняшка!» — приговариваю я, и мы счастливы. Сегодня днем Лили в полном восторге. Пришел ее любимый Энтони. Он занимается герметизацией гаража, который дал течь. Работает аккуратно и усердно. «Если завтра не будет дождя, я принесу садовый шланг и намочу крышу, чтобы протестировать ее», — объясняет Энтони. Он щепетилен и гордится отлично выполненной работой. Сегодня он приехал со своей женой Кармеллой. У нее волосы цвета вороного крыла. Муж работает в свой выходной в воскресенье, поэтому она пришла составить ему компанию. Три с половиной часа они трудятся вместе, единой, эффективной и довольной компанией. Кофе готов, и я предлагаю им по чашке. Кармелла берет их, предварительно сполоснув руки от пыли в кухонной раковине. Сидя в столовой, она восхищается хрустальной люстрой. Какая прелесть! Потягивая кофе, интересуется, о чем я сейчас пишу. «Об умении слушать», — рассказываю я. «Слушать очень важно», — восклицает Кармелла и поясняет. «Я десять лет проработала в дорогом ювелирном магазине. Мы в основном продавали алмазы. Я уяснила, что женщины обычно знают, чего именно хотят. Если слушать их, они расскажут вам все подробности». Я научилась давать им высказаться. Нет смысла предлагать бирюзу, если они пришли за бриллиантами. Кармело улыбается. Она и без улыбки красивая женщина, но с улыбкой просто бесподобна. Она продолжает. «Нам было трудно удержать на складе камни более пяти карат. Один клиент ежегодно покупал восемь карат. Я думаю, это многовато». «Не согласна?» Кармелла улыбается от тихого удовольствия и интеллигентно потягивает кофе. Дверь гаража распахивается, и к нам подходит Энтони. Лили пытается запрыгнуть ему на колени, он поднимает ее. «Ты моя детка», — бормочет Энтони. «Хочешь побыть со взрослыми?» Лили притулилась у него на груди. Энтони милый и очень любящий. Собака утопает в его энергии, покачиваясь от удовольствия, когда он чешет ее за ушками. Несколько мгновений мы сидим в благостной тишине. Энтони допивает кофе, ставит кружку в кухонную раковину и с энтузиазмом возвращается к работе. Когда он уходит, Кармелла нежно произносит. «Мы вместе уже сорок лет, а медового месяца у нас так и не было. Я не против, но ему нужно отдыхать. А он так любит работать». Сейчас он приводит в порядок дома всем нашим детям. Немного там, немного здесь. Энтони неприкрыто гордится своей работой, а Кармелла гордится мужем. Попробуйте сделать. Спросите у друга, чего бы он хотел больше всего, и дайте ему высказаться. Вы заметили, что строите догадки о том, чего хотят друзья? У вас складывается впечатление, будто вы знаете, что они скажут, и вас удивляет информация, которой они поделились. Выслушивание сокровенных желаний друга позволяет нам сблизиться и часто выводит на удивительный уровень доверия.